358. Матерь огни йоги В данное время трудность подвига несения света заключается в том, что огни можно возжечь и усилить, и повысить светоносность ауры. Но, соприкасаясь со средой окружающей, почти невозможно удержать это состояние, ибо погашение окружающего несовершенства поглощает огненные энергией духа. Их приходится нагнетать все снова и снова. Даже недурные люди жадно поглощают светоносное излучение ауры носитель света. Трата сил велика.